В стычках и от болезней погибли больше пятисот казаков, а болезнь не только не унималась, но наоборот разгоралась все более и более. Если много было у казаков тканей шелковых, золота, камней драгоценных, то хлеба не хватало, а баранина всем осточертела до того, что без дрожи на нее уже и смотреть не могли. И одно проигранное сражение, и потеряют они всю славу свою и все свои богатства, которые тому же Степану были очень нужны для дальнейшего. Прошло еще несколько дней. Туча, тоски и раздражения над казачьим лагерем все сгущалось. И вот раз вечером, под звездами, на берегу спящего моря, услышал Степан тихую и печальную песню, новую песню «Должно быть, опять сложил Васька Сокольник». Чистый высокий тенор, которого плыл теперь так красиво под звездами над Тихим морем, Степан прислушался. Как далеченько далеко в чистом поле унывно пели казаки, да еще как подолей на Синем море, как на Синем было море на Хвалынском, что на славном было острове на Персидском, собирались казаки добры молодцы». Они думушку гадали все великую, дому крепкую гадали за единую. Вот кому из нас, ребятушки, атаманом быть, и, Да кому из нас, ребятушки, атаманом слыть? Атаманом быть Степану Тимофеевичу, Исаулом быть Иван Андреевичу. Атаман возговорит, как в трубу трубит, Исаул возговорит, как в свирели град. Не пора ли нам, ребятушки, со сосиня моря, Что на матушку, на Волгу, на быструю реку? И был так тосклив заливистый и чистый Васькин тенор, Что даже гомортаж в скорби своей затаилась, слушая. И быстро-быстро капали слезы ее в сухой песок острова, И тосковали все «домой, домой». На другой день казаки, бывшие с ясырем на берегу, привезли весть, что раздраженные персы готовят большое войско, чтобы идти не только против воровских казаков, но и против русских вообще. А из Астрахани прилетел слушок, что будто пришла туда милостивая грамота от великого государя, который, если казаки только принесут ему вины свои, загодя все эти вины им отпускал. Домой, домой. На радостях. По островам Волжского и излива в камышах давно уже стояли на челнах дозорные астраханского воеводы. Не покажутся ли с моря гости дорогие? Хотя гарнизон Астрахани и был значительно увеличен, но воеводы чувствовали себя невесело. Среди стрельцов и работных людей шло обычное шатание. И потому помимо стрельцов действительно была заготовлена и царская милостивая грамота, которую казакам загодя отпускались все их вины перед великим государем. Этот способ развязки всего воровского дела и воеводам, и всему крапивному семени приказных был много приятнее, можно было рассчитывать на богатые поминки от казаков. И вдруг в самом начале, нестерпимо жаркого в Астрахани августа, с прибегает один из дозорных стрельцов и несколько работных людей-сучугов. с Воровские шайки пришли и пограбили басаргук. Учуг астраханского митрополита, забрав там рыбу, икру, вязигу и всякую рыболовную снасть, а на учуге, оставив разную церковную утварь, которую они, видимо, отняли где-нибудь в Персии, да несколько человек есыря, которые похуже, и, пограбив, казаки снова ушли в море. Астрахань возбужденно зашумела «что-то будет» и прибегает в город Купчино-Персидский Мухаммед Кулибек. Шел он в Астрахань на двух бусах. На одной бусе были погружены его товары, а на другой дорогие аргамаки, любительный подарок от шаха великому государю. Казаки пограбили все, а кроме того забрали в плен и его сына Сихамбека, за которого требует выкуп в пять рублей. И стали детьми. Те воры-казаки станом на четырех буграх. Князь Прозоровский он был...